Я попросил вас ответить на вопрос нашего коллеги, снова поднялся репортер петербургских ведомостей. Признаться, у меня нет никакого желания отвечать зарвавшемуся хаму, презрительно скривился парень. Согласитесь, что за подобное поведение в приличном обществе спускают с лестницы? жестко усмехнулся он, напомнив, как вертлявый тыкал в нее пальцем. А сил хватит! заверещал вертлявый, подпрыгивая от злости.